Глава 12. 16 февраля. На следующий день ближе к обеду выехали на нескольких автомобилях в речной Крифу. Все были в предвкушении отдыха и приятных ощущений. Настроение было просто супер. Я решил ехать на своей Панамере. Рядом Светка, сзади Слива с Наташей. «За нами туман на свои быхи, апрель на Ауди». Ну, и как я и предполагал, не успели мы выехать на загородную трассу, как все пришпорили своих коней. Первый не выдержал апрель на своей А8. Ну и дальше уже все дали как следует. Славка уже давно отключала всех желающих ограничители. Поэтому можно было в полной мере насладиться максимальной скоростью, на которую только были способны наши автомобили. За резину я тоже не волновался. Производители резины в Таусе уже давно начали делать шины, которые могут выдерживать высокие скорости. Короче, стрелка спидометра на моей Панамере достаточно быстро долетела до отметки в 250. Но Порш продолжал набирать больше. Туманно-тяжелый БМВ отстал первый. Следом начал отставать апрель, а я пёр дальше. Стрелка замерла на отметке в 289 км в час. Расстояние 110 километров или около того до каньона мы пролетели за 24 минуты. Вот что значит прямое, как стрела шоссе, и маленький трафик. Не, конечно, машины были. Но я в очередной раз поставил себе плюсик за то, что настоял тогда на строительстве трехполосного шоссе в каждую сторону. Нам всем очень понравилась такая езда. И главное, безопасно. Дорогу видно на несколько километров вперед. Пёрлись дальним светом. И все те тихоходы, что вылезали в левый ряд, завидев приближающиеся машины, быстренько сваливали в соседнюю правую полосу. Правда, один раз пришлось таки оттормаживаться. Какой-то особо упертый чел на Максиме вылез нашу полосу. Трехлитровая максимум, конечно, хороший аппарат. Но куда ему тягаться с нашими за 350 лошадей? В общем, уехали мы дальше. Блин, какие же все-таки классные ощущения, когда ты вот так на хорошей тачке мчишь по трассе. Даже Булат, который ютился сзади в багажнике, и то с интересом таращивал на пролетающий мимо нас пейзаж. Пока ехали, нет, низко летели. Еще пару машин попытались сесть нам на хвост. Один изумрудный Каен даже какое-то время пер за нами. Видимо, у него лошадок под пятьсот под капотом было. Больно резво он ехал и умудрялся даже плавненько перестраиваться, обгоняя то тумана, то апреля. Меня он так достать и не смог. Я даже несколько раз скидывал до 230, дожидался его и пацанов, и потом мы ускорялись вновь. Да уж, в этом мире народ любит покупать себе мощные иномарки. Ну а с другой стороны, почему бы и нет? Если есть возможность, и по цене они доступны практически любому жителю Таоса. Про работников ГДЛ я вообще молчу. У нас большинство ездит на бизнес-классе. Славка мне даже сайт показал, создал кто-то из наших. Там клуб за 350 лошадей, и в этом клубе было около 47 человек. Уже перед самым каньоном догнали 140-го. Красавец Мерседес, серебристый, тонированный, наполированный весь. Чел ехал посередине со скоростью около 140 км в час и, походу, никуда не спешил. А я в этот момент снова дожидался ребят. Больно далеко я от них уехал. Все-таки с Панамерой гонятся это вов них ухры мухры Вот и ехал я параллельно этому Мерину. Вот что значит степенно и с наслаждением ехать на таком Мерседесе. Легенде. Не устаю повторять, это машина легенда. И смотрится он неплохо. Литье, видать, больше по размеру, чем надо. Чуть-чуть прям совсем. Но смотрится неплохо на низкопрофильной резине. Ну а потом в зеркало я увидел приближающиеся ко мне две тачки с врубленным дальним светом. Пришлось снова давить на газ. Заехали на заправку блокпост заправиться. В таком режиме езды стрелка расхода топлива падала просто на глазах. Не успели мы заехать на территорию заправки. Как все курящие в сторонке работники тут же кинулись в рассыпную и стали усиленно создавать видимость работы. Пока нас заправляли, мы пошли в магазин купить что-нибудь вкусненького в дорожку. А туман для профилактики вставил пистонов охране, чтобы они расслаблялись. Думаю, когда мы уехали оттуда, там все вздохнули с облегчением. Поселок заезжать не стали. Вокруг него недавно проложили объездную дорогу, и теперь весь поток в речной ехал по ней. На одном из перекрестков нас дожидались Васьки со своими мадамами, и уже на четырех тачках мы поехали в речной. Я тут давно уже не был, и изменения сразу бросились в глаза. Первое — это указатели. Их было много. Большие щиты с нарисованными на них крупными цифрами и буквами. А сверху на щитах даже была установлена подсветка. И вдоль самой дороги от Нового до Речного уже были установлены столбы освещения. Вот что значит халявное электричество. Заехали в Речную. Ого, как он тут расстроился-то. Множество домов, построек, машин немало. Люди ходят, площадки различные, зелени полно. Неплохо, совсем неплохо. Речной чем-то напоминал небольшой городок у речки, где, например, сходится пару русел. Небольшой порт, даже нет, не порт. Причалов много, лодок различных, несколько катеров и вон торчат большие корабли. На нашу базу дорогу переделали. Мы проехали с пару километров, как уперлись в Т-образный перекресток. Васьки на своем баварце повели нас налево. Ага, вон точно наша база. Мощная ворота, высокий забор, вышки с охраной. Но не успели мы подъехать, как ворота перед нами гостеприимно раскрылись, и мы вкатились внутрь. Фига себе у них тут! — воскликнул Слива. Да, я и сам немного обалдел. Большой плац был и в мою последнюю поездку. Но вон тех двух огромных якорей сбоку не было точно. Буи какие-то, канаты натянутые. Пару зданий добавились, около них тачки стоят. Четверо наших бойцов идут куда-то, два пацана на великах несутся с вылупленными глазами. Чуть туману в бочину не влетели. За ними девочка на самокате. Ну и по традиции за детьми бегут две мамаши-курицы, которые, видать, языками зацепились и прокудахтали в тот момент, когда детишки решили устроить заезд на скорость. Ничего догонят. Правда, походу, жопа у кого-то будет гореть. Охрана на въезде показала, где нам припарковаться. Не успели мы остановиться и вылезти из машин, чтобы размять булки, как из здания напротив вышел риф с это из Кижения. Ее я сразу узнал. С рифом еще несколько ребят и девушек. Какие-то лица знакомые, какие-то смутно помню. Какие-то в первый раз вижу. Моя печень как-то дернулась. Видать, уже чует, что сегодня ей придется поработать, переваривая спиртное. «Здорово, бродяги!» — радостно заорал Риф, подойдя к нам. «Привет водоплавающим!» — выкрикнул туман. Ну, а потом несколько минут приветствия, объятий, рукопожатий, и знакомств. Правда, я по своей привычке тут же забыл, как кого из представленных зовут. Ничего, сейчас как за стол сядем транслятор на чем употреблять? Сразу все еще раз познакомимся. транслятор это спиртное. В большинстве случаев очень хорошо снимает языковой барьер. Скромность, вежливость. Некоторые обретают, как они думают, бессмертие и бесконечную храбрость. — Ты прям как куркуль тут какой? — обнимая Рифа, сказал я. — Вон понастроил сколько. — Это вы еще порт наш новый не видели, — с довольным лицом произнес Риф. Ага, я его дома практически не вижу, добавила Зина. Все со стройкой своей катерами этими носится. А настой, нас услышали мы женский крик. Мишка, остановись немедленно. Разом, повернувшись на крик, увидели, как чуть в стороне скачет всадник. Пацан лет 14 вовсю шпарит на лошадке, а сзади бежит и на ходу кричит молодая девушка. Я, честно говоря, немного прибалдел от этой картины. Да и наши все рты пораскрывали. Парнишка лихо держался в седле. Перед ним оказались небольшие препятствия в виде бочек. Лошадь, не останавливаясь, через них перепрыгнула. И этот мишка свернул за угол здания. Только копыта сверкнули. А лошадка красивая, белого цвета. Аккуратно подстриженная такая вся. Но это, насколько я разглядеть ее успел. Народ, который тут был еще кроме нас, просто молча смотрел на эту картину и улыбался. — Вот сорванец! — уперев руки в боки, в сердцах сказала девушка. «Ой — Ой! — увидала она нас. — Здрасте! — Че она так? Опять твой сын на купаться поехал? — весело спросил кто-то у нее. — Ага, уроки не заставлю делать. Ну, я ему вечером покажу. Она махнула рукой и, развернувшись, пошла назад. «И часто у вас тут по базе на лошадях скачут?» — спросил Туман. «Не часто», — тут же ответил Риф. «Конюшня дальше у нас за территорией. Этот Мишка очень любит коня. нас его зовут. А Ананас любит его. Мишка за ним сам ухаживает. Его конюхи наши научили. Как со школы привозят детей, он сразу к коню бежит. Нет бы уроки сначала сделать. Вот мама, Наташа это и попросила конюхов сына в конюшню не пускать». Пускай, мол, сначала уроки сделает, а потом к своему коню бежит. А Мишка, видать, как-то туда пробрался, коня свистнул, как цыган, и по другой дороге сюда доскакал. У нас с той стороны еще один въезд. Риф махнул сторону рукой. Не стрелять же по нему. Сейчас накатается, потом домой придет. Ох, мамка ему жопа на дерево засмеялся слива. «Однозначно!» — кивнул Риф. «Только его это не остановит». Мы засмеялись. «Ну, чё, народ?» — повернулся к нам Риф. «Пошли, мы вам владение ГДЛ покажем, а потом за стол. Поляна уже будет готова. Или вы заселитесь сначала? Гостиница у нас тут есть, построили уже свою, так что номера для вас тоже приготовлены». — Не, — отрицательно помахал я головой. — Давай сначала показывай свои владения. — Ну, поехали тогда, — махнул на риф. Шмотки свои в тачках оставьте, потом вернемся за ними. — Ваши номера вон там, — он показал нам рукой на небольшое двухэтажное здание, до которого было метров сто пятьдесят двести. — Столовка наша в соседнем здании. Затем он махнул кому-то рукой, и к нам из-за угла подъехали четыре машинки с водителями, на которых мы уже ездили по базе в зимнем. Риф, оказывается, себе пять штук таких приватизировал. И теперь их тут использовали по полной. Не, ну а чё? Нормальный транспорт, не пропадать же добру. Электричество валом заряжай не хочу. Да и территория базы-то сама небольшая, разве только порт большой? Ну обо всем по порядку. Поехали с нами, конечно, не все из встречающих. Что они тут не видели? А вот нам было все интересно. Погрузились в эти машинки и отправились с дружной компанией. Прямо не порт, а отель какой-то. Все включено. Только арабов не хватает вокруг. Первонаперво Ри повез нас на стоянку кораблей и катеров, которые принадлежат ГДЛ. Выехали на пирс. И вот тут-то я офигел. У причала стояло много посудин. Два десантных катера, на одном из них мы ходили. Две ракеты, в Питере таких много. Четыре катера различных размеров, несколько разных по размеру барш, с десяток лодок и катеров поменьше, и два красавца катера, черных. Вот про них нам, походу, Риф и говорил. «Ну вот, народ!» Останавливаясь около этих катеров, громко сказал он. «Знакомьтесь!» Это наши боевые единицы. Маленький — это катер проекта 12150 «Мангуст». Большой — это проект 133 «Антарес». — Обалдеть просто, — с восхищением сказал Туман. — Да уж, мы все стояли, открыв рты и рассматривая эти два нереальных красавца. Риф светился, как начищенный пятак. По нему было видно, что он очень доволен произведенным на нас эффектом. Это вы еще и характеристики не знаете, — продолжал Риф. — Оба катера — бывшие пограничники. Я их, как в облаке увидел, чуть с ума не сошел. Мангуста вытащили без проблем. За Антареса почти пять часов бой вели. — Пипец! — только и смог вымыл я. — Ага, звери эти местные никак нам его отдавать не хотели, — засмеялся Риф. — Как будто знали, что это за катер. «А что в них такого особенного?» — спросил Слива. «Особенное в них то», — Риф выдержал паузу, «что мангуст может по воде 50 узлов развивать, а антарес на подводных крыльях». «Да ладно!» — выдохнули мы хором. «Что такое подводные крылья?» — тут же спросила Света. «В Питере была когда-нибудь?» — спросил я у нее. «Да. Видела, там в Петергоф вот такие катера ходят». — показал я рукой настоящую чуть дальше серебристую ракету. — И когда он на полном ходу прет, из воды поднимается, и у него крылья такие есть. — А, поняла. — Вот и Антарес такой же, — кивнул Риф. — Максималка — шестьдесят узлов. — Пипец просто, — снова выдохнул туман. — Больше ста километров в час может жарить. — Да его хрен кто догонит. — Точно, — кивнул Риф. — Пошли на борт. Работы с ними провели нереально много. Движки еле починили. Но испытания уже провели. Ход просто великолепный. Пока мы по сходням поднимались на борт Антареса, Риф продолжал рассказывать. С «Мангустом» возни меньше было, Он сам по себе небольшой. Но верткий пипец. На нем практически на полном ходу можно влево-вправо крутить. Очень устойчивый. Антарес прет как танк, когда на крыльях поднимается Такое ощущение, что он над водой летит. На нем можно до сорока узлов в шторм идти. Все лишнее с было срезано. Все ненужные детали, так сказать. Обрезинены, что ли? Ахнул я, потрогав поверхность катера. Да, и оба катера из арканита. Тут мы снова все смачно выругались. Даже я не удержался и тоже завернул пару словечек. Снимали железочастями, снова стал говорить Риф. Где-то оставляли, чтобы силовую конструкцию не нарушить. И сверху арканит раскатывали. Антара стал легче где-то еще тонн на пять. Что еще добавило четыре узла хода. Ну и плюс оба покрыли резиновой крошкой. Поэтому они оба и черные. Внутри немного переделали. трюм немного расширили, двери помощнее и так далее. Короче, перетряхнули их оба сверху донизу. По Антаресу мы ходили, раздявя рты, наверное, около часа. Я, честно, был в полном шоке от увиденной картины. В приятном шоке. На окнах бронестекла, сверху решетки, дополнительные бойницы, мощные двери и засовы. Внутри все выкрашено в приятный бежевый цвет. Все блестит и сверкает. Несколько установленных кордов, миниган, каюта для экипажа и десанта, склад вооружения, небольшой трюм, Стрела для погрузки чего-либо тяжелого. Большая палуба, на которую точно пару машин могут поместиться. Риф все говорил и говорил. Так как самой электронной начинки на катерах не было, радаров и другого навигационного оборудования, а различные ящики и боксы для всего этого были, то их все просто срезали и убрали. Катер получился закругленным. Я, конечно, далек от этой морской или речной тематики, Но увиденное меня поразило, очень поразило. Два месяца мы с ними копались почти, закончил свой рассказ Риф, когда мы стояли на корме Антареса и разглядывали сверху мангуста. На нем также срезали все лишнее, обшили арканитом и обрезинили. Вот собравцы уже босиком ходят по катеру. Сказали, что очень приятно, и ноги не скользят. «Ну, Риф!» — я покачал головой. «Ну, вы дали, конечно!» «Я настолько впечатлен, что даже не буду спрашивать, во сколько это все нам обошлось!» «Ох, лучше не спрашивай, Саш!» — улыбнулся он. «Дорого! Но оно того стоит! На них хоть сейчас, на войну! Не каждый снаряд их возьмет! Да еще попробуй попасть в них!» «Мы предусмотрели все! На катерах есть все необходимое для автономного плавания!» А вон из того десантного корабля мы сделали небольшой плавучий док мастерскую. Там и танкер с топливом, и запасы всего необходимого, и несколько машин. В общем, эти три единицы могут вести небольшую войну на воде, — крякнул Туман. Точно. Десантный катер, конечно, не такой шустрый, но он вооружен лучше всех. Конечно, пушек нет, но он сам по себе бронированный. Плюс мы кое-где арканита добавили. Хрен вскроешь его вообще. Осталось только теперь найти, где их применить, задумчиво произнес Клёпа. Я надеюсь, такого никогда не будет, вздохнула Свет. Вам мужикам лишь бы повоевать с кем. Мы должны быть готовы, Свет, ответил Ириф. В данный момент мы их используем для ходок в облако за другой водной техникой. И они уже полностью себя оправдали. На Антаросе совались в самую гущу. Ни одно животное его скрыть не смогло. Мы просто внутри сидели и из бойниц отстреливались. Круто. Очень крутые катера. Который рассказал я. А это, я так понимаю, одна из башен. Показал я рукой, настоящую где-то в километре от нас посередине реки, башню по примеру тех, что в Венеции. Только она сама как-то больше была, выше и массивнее. «Далеко, конечно, но она точно больше. Надо потом сплавать к ней, сходить вернее». Ух словечки матросов. «Не плаваем, а ходим. По мне так один хрен». «Да, там у нас навигация сидит. Рулит тут движением», — кивнул Риф. «Сами видите, сколько тут народу снует. А со временем всяких лодок и кораблей будет еще больше». Я, если честно, хочу как-нибудь большой корабль из облака упереть. Пусть будет. Может, море какое найдем со временем. Мы же так и не ходили по второму руслу дальше вниз по реке. Мастерские у нас оборудованы практически. Ремонтники есть. Чиним потихоньку катера и из облака таскаем. С ними возним больше, чем с машинами. Но, как сами видите, он провел рукой перед собой, процесс идет. И идет достаточно неплохо. Вон там у нас мастерские. Вон, видите, баржа одна грузится. А чуть дальше два катера в сухих доках стоят. Дальше еще пару доков и сам порт. Там вся движуха и происходит. Тут Рив был прав. Мы все еще стояли на корме и смотрели на реку. По ней туда-сюда передвигалось не то, чтобы много различных посудин. Но движухи хватало. Он какой-то катер с тремя мужиками внутри жарит на полную. Чуть дальше, коптя небо выхлопом, идет баржа. Дальше трое на водных мотоциклах едут. Вон еще один небольшой катер с привязанными колесами по бортам уперся носом в другую баржу и отталкивает ее от причала. На барже куча досок и бревен. Даже пару кранов видно больших. Видимо, сами тут уже сделали. Жизнь прям бурлит вокруг. Вот мимо нас промчалась лодка с сидящими в ней двумя людьми. Потом мы еще пару часов тут везде с Рифом ездили. Он нам все показал. Речной рос. И рос довольно-таки большими темпами. В него мы поехали на своих машинах уже. Вернулись за ними. Сначала на этих электрокарах по нашей базе везде покатавшись, конечно. — если сначала тут только наша база ГДЛ была, то в данный момент она была полностью огорожена. Везде охрана, наши собственные причалы, склады, здания и сооружения. А уже дальше по отдельной дороге можно было проехать сам речной. А вот там уже вырос маленький городишко. Тут уже совершенно другая движуха была. Люди, машины, парки и скверы, много одной и двухэтажных зданий. Даже фонтан есть большой. Само собой, пляжи везде, асфальты работы продолжаются. Мы видели несколько зданий, которые активно строятся. Магазины, полицейский участок, школы, садик, гостиница вон даже есть. Отдельная марина для частных катеров и лодок. И получается, что очень много из этой техники притащили из облака рифы наши бойцы. Конечно, в данный момент появилось еще несколько бригад добытчиков которые занимаются тем же, чем и мы. Катаются в облако и таскают оттуда водную технику. Потом ее чинят и продают. Острова-то надо обживать. Спустя час мы увидели нашу баржу с очередной партией гранита и алюминия. Вернее, нам на нее риф показал. Один из маленьких катеров пыхтя тут же боком затолкал ее к причалу и стали подъезжать на разгрузку грузовики. Догнали кран. На барже тоже стрела есть. И пошел процесс разгрузки. Народ откуда-то набежал. Все что-то делают. Несколько мужиков что-то стали быстро грузить на саму баржу из подъехавшего грузовичка. Ящики, коробки. Причем, что мне особенно понравилось, они ленту погрузочную откуда-то приперли. На нее эти ящики с коробками ставили. И груз, проехавшись по ней, исчезал в череве баржи. Кипит тот жизнь. «Кипит еще как!»